Элиф Шафак. Сорок правил любви. Роман. Перевод с английского Людмилы Володарской. Серия «О чем говорят женщины». Москва. Иностранка. Азбука «Атикус». 2012 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.